Глава пятнадцатая. Теперь молчание повисло и на заднем сиденье. Мика бросил взгляд в зеркало. Сати и Лаура, открыв рыты, смотрели в затылок старшего брата. «Не смешно», — наконец сказала Сати. «Это не шутка». Мика собственноручно спустил ее с лестницы. «Что?» «Правда, это было до того, как мы узнали, что она его жена». «Вы издеваетесь?» «Нет», — подал голос Мика. «Я же говорю, она была там. И потом отец наехал на меня и сказал не лезть в это дело и не говорить маме, потому что он, видите ли, имеет право взять вторую жену. И именно из-за этой козы я теперь вынужден каждое утро ходить пешком до выезда». Лаура и Сати снова умолкли. Мика сделал еще пару резких поворотов. «И какая она?» — спросила Сати. «Кто? Откуда?» «Да девчонка. Лет двадцать на вид, не больше. И с виду наша». Уточнять я не стал. Выгнал из хата, дверь закрыл и проводил ее до улицы. «А ты уверен, что она не... Ну, понимаешь?» «Говорю же, он сам сказал, что она его жена, и что я должен проявлять уважение и не бить ее», рявкнул Мика, поражаясь недоверчивости сестер. Он не так уж много врал, чтобы теперь они ставили под сомнение его слова. «И сильно ты ее побил?» — поинтересовалась Сати со злорадной усмешкой. «Ну так, скорее сбил корону с головы», — Мика подмигнул ей в зеркало. «Ты забыл упомянуть, что вытащил ее на улицу в трусах и халате», — напомнил Надим. Лаура и Сати расхохотались, и Мик улыбнулся вслед за ними. Напряжение немного отпустило. Хорошо, что теперь и сестры знают. Правда, потихоньку выползает на свободу. «Правильно, Мика!» — воскликнула Сати. «Говоришь, она в московской квартире?» «Да, в двушке». «Тогда я тоже приеду и еще добавлю». «Даже не думай», — сурово сказал Надим. Отец запретил ее трогать. И рассказывать о ней тоже. Так ты выдашь Мику. «Но вы же расскажете маме?» Надим покачал головой. «Мы решили пока оставить все как есть. Мое мнение, не стоит ничего говорить, потому что есть неплохой шанс, что отец все равно ее рано или поздно бросит, а маме только лишний раз нервы помотаем». «Да как ты можешь так думать?» возмутилась Лаура. «Мама должна знать!» «Она всю жизнь знала, что отец изменяет, но не ушла», возразил Надим. «Любовница — это не жена! Это предательство не только физическое, но и духовное!» Как то красиво заговорила. Это с тех пор, как обручилась с Дачиевым. Лаура вспыхнула и сложила руки на груди. «То есть ты хочешь, чтобы родители поссорились?» — добавил Надим. «Мама его поругает, и он бросит ту девку!» «А если не бросит?» Лаура помолчала. «Все равно вы должны все рассказать!» подытожила она. «Если вы этого не сделаете, мы с Сати сами расскажем». «Ага», — поддакнула Сати. «И на разборке к ней тоже съездим. Наверняка это какая-нибудь стерва. Охмурила его своей молодостью, а теперь тянет из него деньги. Между прочим, наши деньги». «Ну, допустим, не наши, а его», — заметил Надим. «Так, Над, я что-то не поняла. Ты вообще за кого? Это деньги нашей семьи. Нашей». Мика притормозил у входа в одно из зданий Москва-Сити, где располагался главной офис компании Сайларова и нарабатывал практический опыт над Дим. Он был рад, что не работает там же, а то пришлось бы весь день наблюдать самодовольное лицо отца. Непробиваемый старший брат, казалось, мог бесконечно строить хорошую мину при плохой игре. Если бы он пошел за футболкой, Мика был уверен, что никто никогда ничего бы не узнал. «Я за мир во всем мире», — сказал Надим, отстегивая ремень безопасности. «И в нашей семье. Нашей». «А, по-моему, ты его выгораживаешь», — не унималась Сати. «А я не могу сохранять нейтралитет?» «Нет, не можешь! Ты за него или за маму?» «Боже всемогущий!» — простонал Надим и вылез из машины. «Давайте не пороть горячку. Вот и все, о чем я прошу. Я старше всех вас и требую уважения к своему мнению». «Просто подождем еще немного, и потом все обсудим». Он захлопнул дверь и поспешил прочь. «Я это слышу уже почти месяц», — пробурчал Мика. «По-моему, он не прав», — сказала Лаура. «Да, Сати?» «Конечно, если мама узнает, она расстроится, но зато будет знать правду. Она заставит его развестись с этой тварью. Не обращай на него внимания, Микуш. Мы за тебя». «А знаете...» «Надо придумать вариант сделать так, чтобы мама сама об этом узнала», — предложила Сати. «Тогда отец не сможет тебе ничего сделать». Мику приятно удивило, как сошлись их с сестрой мысли. «Я думал об этом, было бы неплохо. И, кстати, у меня есть пара идей. Раз уж вы теперь все знаете, может, дадите совет?» Зара сидела на берегу бассейна, опустив ноги в теплую воду по левую руку от нее безалкогольный мохито, в правый телефон, в телефоне Тасмика. В загранпаспорте туристическая виза, свидетельствующая о пересечении границы с Турцией. Зара никогда прежде не была в других странах. Да что там, не выезжала за пределы родного края. Эмран предложил слетать куда-нибудь подальше, но она испугалась долгого перелета, поэтому выбрали, что поближе, но за границей и, кажется, самый унылый отель вдали от туристического веселья. Но зато Имран был полностью в ее распоряжении, и Зара старалась, видит Бог, старалась быть ему хорошей женой. Девушка потянулась к стакану, параллельно описывая кузине, что она сегодня ела на завтрак. «Ладно, я поняла, что жрачка там отпад», — сказала Тасмика в трубку. «Слушай, я давно хотела тебя спросить. А ты с его детьми-то познакомилась? Мику видела?» Зара невольно поднесла руку к скуле. Синяк, возникший после Микины пощечины, давно сошел, но боль унижения осталась до сих пор. Она не рассказывала Тасмике о том случае в Москве и вообще начала больше скрывать от нее. Делиться личной жизнью Зара не собиралась. Душевные волнения сестра пыталась купировать аргументами о деньгах и хорошем положении мужа. А это все было не то, что Зара хотела бы услышать. Впрочем, иногда желание выговориться все же брало вверх. «Видела мельком», — уклончиво ответила Зара на вопрос. «И знаешь, он не такой няшка, как кажется». «Да брось! Ты видела его новое видео? Смешное, правда?» «Не видела. Я не захожу в соцсети». «Ой, да ладно! Сто процентов ты там сидишь с пустых аккаунтов!» Зара закатила глаза к ярко-голубому небу. Тасмика знала ее слишком хорошо. Несмотря на запрет мужа, Девушка не могла устоять и продолжала лазить по всем сетям с профилей ноунейм, no без фото и какой-либо дополнительной информации. Она не считала это преступлением, ведь она ничего не выкладывала и ни с кем не общалась, как он и велел. А сидеть дома и куковать в одиночестве в 19 лет просто невозможно. В общем-то, поэтому, видя, как молодая жена засыхает в четырех стенах, Сайларов и решил вывести ее развеяться за границу. «А где ты его видела?» принялась допрашивать Тасмика. «Какой он? Расскажи, а девушка у него есть?» «Да просто видела, как в машине проезжал у нашего дома», — соврала Зара. «Какой он? Наглый, грубый и прыщавый. Насчет девушки не знаю, но не думай, у тебя нет шансов». «Почему это?» «Потому что Рома никогда не разрешит ему жениться на девушке ни его статуса. Он мне сам говорил». У него там целый список требований и к зятьям, и к снохам. Зара, припомнив разговор с мужем, начала загибать пальцы. Чтобы была нашей веры, нашей нации, с образованием, из хорошей семьи, из состоятельной семьи, неразведенка, это даже не обсуждается. На Дима, помнишь? Вот ему он запретил жениться на какой-то девушке, потому что она не нашей веры, и вообще иностранка. У него были планы женить его на дочке какого-то мужика из нашей местной ФАС. «Откуда-откуда?» «Федеральной антимонопольной службы. Надим не хочет, Рома бесится». «Ну он сам-то женился же на тебе, а ты не его статуса», обидевшись, напомнила Тасмика. Зара улыбнулась. Она сама задавала им рану такой же вопрос. Он сказал, это потому, что у него достаточно жизненного опыта, чтобы принимать такие решения. И что, когда его сыновья сами станут взрослыми, состоявшимися людьми, пусть делают, что хотят». Зара тянула из трубочки освежающий напиток с лаймовой кислинкой и расслабленно водила ногами в теплой воде. После вчерашнего посещения хамама ее кожа будто стала более чувствительной и тонкой. Солнышко не жарило, но по-осеннему пригревало, и она не боялась обгореть. Мимо сновали официанты и служители отеля — симпатичные темноволосые ребята-турки. Зара втайне выделила парочку особо привлекательных парней и пустила их в свои фантазии, чтобы приятнее было коротать ночь в объятиях мужа. Ей не нужно было на них таращиться днями напролёт, да она и не смела, даже когда им рано не было рядом. Она замужем, навсегда запретна для других мужчин, и она старается его полюбить. А фантазии... Это ведь не измена. «Слушай, Тась... «А как там у нас в городе? Про меня что-нибудь говорят?» «Ты хочешь, чтобы все обсуждали, как удачно ты вышла замуж?» поделала ее Тасмика. «Увы, должна тебя разочаровать. Пока все верят, что ты уехала работать в Москву и живешь с двоюродной тетей. Шушукаются, конечно, ведь ты уехала после похищения, а у нас, знаешь, это прямо сигнал, что ты хочешь что-то скрыть. Кое-что. Кто-то пускал слух, что тебя хотят сватать за Мику Сайларова. Уж не знаю, кто такой умный». Но это все быстро завяло, так как, сама понимаешь, все в курсе, что он до сих пор свободен. «А что, Рамин?» «Не волнуйся, не пропал. Я слышала, что ему ищут невесту, но пока ничего конкретного». Зара задумалась о бывшем женихе. «Он-то не должен жениться на старушке, чтобы обеспечить себе и родителям достойную жизнь. Любви к нему она давно не испытывала, а вот зависть — да. Здравствуйте, девушка!» — окликнул со спины незнакомый мужской голос. Зара вздрогнула от неожиданности, едва не уронив трубку в бассейн, и обернулась. Перед ней стоял парень в ярко-красных шортах для плавания, с телом человека, уважающего тренажерный зал, но не обитающего в нем 24 на 7. Он был не то чтобы обалденно красив, но достаточно привлекателен и скорее обладал внутренним притяжением, благодаря которому и не самые удачные особи мужского пола бывают окружены толпами поклонниц. В груди у Зары ёкнуло, и она поспешно потупила взгляд, не отвечая на приветствие. «А можно с вами познакомиться?» Незнакомый парень уселся рядом и также свесил ноги в бассейн. Голос у него тоже был сильный, игристый, напоминавший какого-то чтеца аудиокниг. «Я потом позвоню», коротко сказала Зара в трубку, и сбросила вызов. «Я — Асват!» — широко улыбаясь, представился незнакомец и протянул ей крепкую руку. Зара, польщенная вниманием, покраснела и все так же молча отодвинулась от него на безопасное расстояние. Приятно, что на нее обратил внимание такой симпатяга, но максимум, на что она была готова, пустить этого Асвада с прекрасным телом и чарующим голосом в очередную фантазию. «А, прошу прощения!» «Ты скромная девушка. Не хотела обидеть». А Сват, ничуть не смущаясь, убрал руку, но лишь за тем, чтобы в шутку легонько брызнуть в Зару водой. В другом месте и в другое время она бы улыбнулась и брызнула в ответ. Зара поднялась и поспешно зашагала к лежаку, на котором оставила свои вещи. «Подожди, куда же ты?» Парень вскочил и устремился за ней. «Скажи хоть свое имя, чтобы я мог спеть тебе вечером серенаду под окном». Подавив улыбку, Зара бросила в сумку телефон, бутылку воды и темные очки. «Да этот Асват упорный, Перчик. Интересно, кто он и что делает в этом фэшенебельном отеле, полном немецких пенсионеров? Наверное, чей-то сынок?» Выпрямившись, Зара все так же, храня молчание и глядя в пол, направилась в свой номер. «Мы с тобой в одном отеле живем, учти!» — донесся до нее окрик Свада. «Я все равно узнаю, кто ты». «Ты узнаешь, что я замужем, и отвянешь», — подумала Зара.